Освобожденный король. цып цип цип ти Ти-ти-ти-ти-ти! Цип-цип-цип!» Закончив какой-нибудь из своих обычных перебранок, Манджамарити начинала сзывать кур. Весь десяток их в желтых сапожках сбегался кудахчанозов, но она не обращала на них внимания. Она ждала старого черного петуха, маленького и общипанного, который прибегал последним. Сидя на дороге, она протягивала к нему руки, крича «Миленький сыночек мой, иди, милый, иди!» И когда петух прыгал к ней на колени, дрожа и хлопая крыльями, она начинала гладить его целовать в гребешок или брала двумя пальцами и любовно трясла его вялую бородку, повторяя среди ласка поцелуев «Красавец мой, миленький сыночек!» Кровь сердца моего, любовь моя. Не будь это петух, Такие сцены могли бы заставить подумать Бог знает что. Старый, безобразный, С разорванным и свешивающимся на один бок гребнем, Он не стоил ни гроша. И однако посмотрели бы вы, Попробовал бы кто-нибудь тронуть его. Но и этот петух, и все десять кур аккуратно приносившие ей каждый день по десятку яиц, наверняка сдохли бы с голоду, если бы по этому грязному и крутому переулку не проходило столько ослиц и мулов. Потому что, хотя она и хотела получать яйца от кур, однако совсем не давала им есть. Жизнь представляет собой цепь. То, что одни переваривают и выбрасывают, идет на пользу другим. Котором нечего есть. И курочки с жадностью бегали, ссорясь друг с другом за этими ослицами и мулами, щедро наделявшими их от своего избытка. Великая экономия природы. — Скажите, донна Тутца Микес, скажите, пожалуйста, какого вкуса были у вас вчера яйца? — Ах, прямо как мед! Ведь донна Тутца Микес, единственная сеньора в этом переулке, не покупала яйцу Манджаморити. Хорошие яйца, собачья еда, да и собаки не станут их есть. В платочке из огненно-красного ситцу, которым она повязывала себе голову, как бы желая больше выделить цвет лица, грубый и блестящий, словно кондитерский рожок, Донна микес то показывалась на площадке небольшой лестницы держа в руках, на которых были большие грязные мужские перчатки, ручку сковородки с жарящимися еще восхитительными золотисто-красными рыбками, то садилась на пороге и тихонечко с брезгливой деликатностью общипывала цыпленка. И среди летящих перьев и пуха, подхватываемых и уносимых ветром, совершенно так же, как накануне, среди дыма и шипения сковороды, Она громко и жалобно приговаривала «Без греха несу покаяние, да будет воля Господня, без греха несу покаяние». Затем, удаляясь, чтобы снова приняться за приготовление своих изысканных лакомств, которые наполняли соблазнительными ароматами все голодные лачуги переулка, она начинала распевать во всю глотку «Уж такая моя участь, что попала в монастырь». Все это заставляло чуть не лопаться от бешенства и зависти соседок, утопавших в самой ужасной грязи и нищете, запряженных с утра до вечера в работу, оставляемых мужьями без еды, но имевших смелость своими змеиными языками сплетничать о ней и насмехаться, потому что она, будучи некрасивой, не могла найти мужа. Случалось, что ранним утром или перед заходом солнца раздавался крик Дона Филомена Чичеру, который проходил мимо, приплясывая и распевая с палочкой в руках. «Сменяю волосы, сменяю, что нахожу, то проедаю, то проедаю вместе с женой, болячки, всем вам по одной!» Дон Филомену звала его тогда Донна Туца, показываясь в двери с распущенными волосами и с гребенкой в руках. «Идите, остригите мои волосы, потому что я поступаю в монастырь. Но я отдаю их лишь за сто унций, дон Филомено, ни гроша более и ни гроша менее». «Сто унций, ну, конечно, чтобы из них сделать поддельную косу лысой испанской королеве», так комментировала ее предложение Монджимарити, и сейчас же начинала снова свое. «Цып-цып-цып! Ти-ти-ти-ти! Цып-цып-цып!» Но на этот раз она сзывала кур, чтобы скрыть свое бешенство, потому что ей пришлось действительно сделаться монашкой из нужды. Она остригла волосы, чтобы продать их Дону Филомену за три тари со всеми приложениями к ним, а также и перья того петуха, которого она держит в руке, да? «Его?» Вспыхивала манджамарити вскакивая на ноги и подбрасывая петуха вверх. «Одно его перышко! Заруби себе это на носу! Стоит дороже всей этой пакли на твоей голове, наполненной репеем! ведьма ты и больше ничего!» И вот Миккес решил в этом году на зло Манджамарити, купить великолепного петуха, которому, впрочем, она свернет шею на ближайшее Рождество так как она не желает держать в доме животных, даже кошки. Она понесла показать его всем жителям переулка, обходя по порядку все дворы, а затем пустила его на откорм в маленький дворик, который она называла садом, который находился за домом. И так как она должна была выдержать его там несколько недель, то она сочла нужным дать ему имя и назвала его Коко. «Браво! Пой, Коко!» -ко, — говорила она громко, когда петух пел, как будто он пел нарочно для того, чтобы злить соседок. Она говорила «Ешь, Коко!», -ко, когда давала ему есть, «Пей, Коко!», -ко, когда давала ему пить, а иногда говорила «Поди, поди сюда, Коко! -ко, молодец, Коко!» -ко». Но петух оставался глух ко всему. Он ел, пил, пел, когда это ему нужно было, а потом не только не прибегал на зов но даже и не оборачивался. Он презирал свою госпожу, черную, как головня, с глазами на выкоте и с ртом, как отверстие в табурете. Он презирал свое фамильярное прозвище, которое она ему дала. Презирал этот грязный сырой двор, куда она загнала его, и тряс своим кроваво-красным гребнем, сверкая отливающими всеми цветами перьями и глядел на нее искоса, как бы с выражением сострадания, или тряс своим зеленым, отливающим золотом воротничком. Он выступал величественно, ставя одну ногу за другой, и прежде чем обернуться, искоса поглядывал в сторону, как бы наблюдая за тем, чтобы великолепные перья его хвоста не касались сорной травы, которой зарос этот так называемый сад. Он чувствовал себя королем и чувствовал себя пленником. Но он не хотел унижаться. Он и в плену хотел оставаться королем. И он кричал об этом на заре, кричал в другие предназначенные для этого часы. И, кончив кричать, стоял, не то насторожившись, не то скорее в ожидании, что утром солнце, а в другие часы дня все петухи, издалека откликавшиеся на его зов, придут ему на помощь и освободят его. Ему не приходило и в голову, что такого прекрасного петуха, как он, может постигнуть судьба какого-нибудь несчастного цыпленка, что эта уродливая госпожа купила его для того, чтобы скоро свернуть ему шею. Перед тем, как его заключили в этот дворик, В его распоряжении на равнине Раванусы было двенадцать кур, одна прекраснее другой, у которых все зубцы гребней были отмечены жестокими ударами его повелительного клюва. Милых, послушных курочек, хотя и безумно ревнивых, но гордых им, потому что ни один из всех петухов, царивших на этой равнине и в ее окрестностях, не обладал его величественностью и его голосом. Скоро он увидел, как по одной стали уносить его милых хозяюшек и преданных жен. И, наконец, в один скверный день он остался вдов и одинок. А затем и он сам был украдкой схвачен из за ноги вручен этой особе, которая теперь держала его здесь, кормя, нет слов, хорошо, но для чего? Что это было за жизнь? Что за положение? Он ждал со дня на день, что или снова принесут сюда, чтобы он мог забыть про свой плен его дорогих курочек, которых отняли у его любви и его забот, или что его заточению каким-нибудь другим образом наступит конец. Разве он такой петух, чтобы оставаться без кур? И он пел и пел. Крики протеста, возмущения. Гнева и месть И вот, наконец, однажды утром в углу двора. Но как это возможно? И что это? Нет, верно. Хорошо знакомый ему крик. Ко-ко-ко-ко-ко. Однако каким образом? Здесь? Из-под земли? Ко-ко-ко. И иногда резкий, быстрый удар клювом, а затем словно кто-то тихонечко ровится в земле. Он нерешительно и осторожно подошел ближе, вытянул шею, оглянулся вокруг. И еще более отчетливо услышал он эти звуки и этот крик, которых он так давно уже не слышал и которые теперь наполнили бурей его сердца. Наконец он поднял одну лапу и немного сдвинул кирпич, котором было закрыто отверстие, предназначенное для стока дождевой воды. Отодвинув кирпич, он минуточку постоял, порывисто и нервно поглядывая то в одну, то в другую сторону, словно готовился сказать, если кто заметит, что это сделал не он. Потом, успокоившись, нагнулся и увидел через отверстие грациозную рябенькую курочку в белых и черных пятнах, которая сперва просунулась через щель свой клювик, затем всю головку с кругленькими глазками и чуть выступающей розовой бородкой, словно хотела спросить с полуробкой полуплутоватой грацией «Можно?» Увидев ее, он сперва удивился. Потом, взерошивший перья, словно охваченный радостной дрожью, он вытянул шею, расправил крылья, Повел ими по земле И, наконец, издал мощное кукарику. Он давно звал к себе, И вот уже начали откликаться на его зов. Услышав крик, Курочка решительным толчком лапки Отодвинула кирпич И, словно сделав реверанс, Важно выступила вперед. Тогда он, весь надувшись, Показал ей себя спереди, затем с одной стороны, потом с другой и сзади, чтобы она могла полюбоваться им со всех сторон. Наконец, повелительным жестом поднял одну лапу и некоторое время постоял, вытянувшись на другой. Потом, встряхнувшись, штурмом двинулся на нее. Вся притихшая, чуть держась на ногах, Словно онемев от страха, но с каким-то клокотанием в горле, напоминающим плохо сдерживаемый смех, курочка стала убегать от него. Уже не затем конечно, чтобы защищаться, но скорее ради удовольствия видеть себя преследуемой. А когда он настиг ее, и она почувствовала на своей шее удар его клюва, а затем обе его тяжелые лапы на своей спине то, схваченная и придавленная им, она вся взъерошилась. Однако радостную дрожь свою она постаралась скрыть в жалобном и робком писке, который постепенно становился все острее, все неистовее, словно она взамен просила, не требовала, чтобы он ку-ку, ку-ку, ку-ку бил ее клювом. Ку-ку ее одну? Нет! Как много их! Как они вошли сюда! Все через это отверстие семь, восемь, девять, десять кур, целая толпа их в этом дворике, толпа, восхищенная красотой и величием этого пленного петуха, художественным и звучным пением которого они уже давно восхищались, копаясь в этом переулке. Курочка выскользнула из-под лап короля, крича, бог знает как, от удивления и ужаса, и тогда, до тех пор, неподвижное удивление остальных кур сменилось оживлением и шумным восторгом, и сколько было поклонов, любезностей и реверансов, сколько шумных приветствий и поздравлений, которые он принимал с гордым достоинством, как долг уважения, вытянув шею и потрясая, зубчатым гребнем и бородкой. Но в этот момент из переулка раздался хриплый, жалкий, сдавленный от гнева крик маленького старого общипанного черного петуха Манджамарити, от которого сбежали тайком через отверстие во дворе сперва эта пестрая курочка, а за ней и другие. Услышав этот полный ярости и угрозы крик, Беглянки в страхе притихли, но тотчас же, чтобы успокоить их, молодой король подошел к отверстию, гордо стал перед ним, поднял лапу и ответил вызывающим криком. Куры, в ожидании не невесть каких страшных событий, ушли и забились в противоположный угол и, тихо попискивая, делились страхом а, может быть, и раскаянием за то любопытство, которое привело их сюда. Наступил момент тревожного ожидания. Стоя перед отверстием, петух с еще большей дерзостью бросил новый вызов и стал ждать. Никто не отвечал ему из переулка. Но вместо этого сверху из кухни дома послышались крики-перебранки, которые немного смутили и обеспокоили молодого короля и произвели переполох среди кур. Они стали метаться по двору, в страхе не находя уже отверстия, чтобы ускользнуть и исчезнуть через него. И, наконец, одна случайно нашла его, и все давай поскорее за ней. Когда манжемарити и Донна тутце Микис, голося все громче и громче, сошли вниз на птичий двор, то кур уже не было, кроме одной, пестрой курочки в белых и черных пятнах. — Ну где? Где они? — кричала Микис, уперши руки в бока и выставив вперед локти. — А вот! — закричала другая, бросаясь на курочку. — Ах, как много! Одна и то случайная! И откуда она зашла? Ах, будто не знаешь! Скажите, какая невинность! А это? Это что такое? А, кирпич? Кто же его сдвинул? Я, я его сдвинула. Я, чтобы мои куры поели твой корм. Не ты, чтобы красть у меня яйца. Я у тебя яйца? Да я бы не стал их есть. Ты это знаешь прекрасно. У меня отвращение к ним. Что? Отвращение? Подавись этими яйцами, что ты украла у меня. «Здесь, вот здесь, вот где должен стоять этот кирпич, вот так должен стоять, здесь, иначе я снаружи заткну отверстие, и научу тебя, как это делается!» Муки испытывал наш петух, в ужасе наблюдавший эту сцену, при виде, как его курочка с головой вниз болталась в руке его разъяенной госпожи. «Ясно, что после такого урока...» Его бедная милая крошка уже не вернется сюда. Ни она, ни другие больше, конечно, не осмелятся влезть через это отверстие. Уж лучше бы ему удалось выбраться отсюда и направиться на поиски их. Он решил попытаться. И когда наступил вечер, он тихонько подобрался к углу, где находился кирпич, и осторожно и робко поглядывая на окно, сзади толкнул его разок лапой, чтобы сдвинуть его. Но эта страшная соседка хорошенько забила отверстие, вдавив кирпич во влажную землю, и еще пальцами притоптала землю по краям его. Надо было сперва очистить от нее кирпич. Он долго разгребал землю, и, наконец, ему удалось сдвинуть кирпич. Что делать теперь? Он нагнулся и стал смотреть через отверстие. С крутого переулка струился совсем слабый свет фонаря. Но вдруг словно густая тень заслонила этот свет, и вместо него во тьме отверстия сверкнуло два круглых неподвижных зеленых глаза. Увидев это, петух в страхе попятился назад но над ним уже стояло черное когтистое чудовище. Он закричал. К счастью, его госпожа, которая, как видно, стояла на страже, шумом распахнула кухонное окно, и тогда чудовище убежало, вскарабкавшись на стену двора. Когда спустя немного времени Микис сошла вниз с огнем, никто не мог переубедить ее в том, что Манджаморити Сама рукояткой метлы сдвинула кирпич и затем впустила в отверстие эту кошку, чтобы она задушила петуха. Она уже готова была поднять шум и разбудить всех соседей, чтобы они прибежали сюда и собственными глазами убедились в предательстве и бесстыдстве этой Мегеры. Но потом она вспомнила, что несколько месяцев тому назад, когда та была беременна, Она отказалась дать ей попробовать кусочек какого-то вкусного блюда, запах которого по обыкновению распространился по всему переулку. И у той, по словам всех, вследствие неудовлетворения ее желания, произошел аборт, так что она чуть не умерла. Лучше поэтому смолчать и сделать вид, что ничего не заметила. Она нагнулась и еще раз закрыла отверстие на эту только ночь. Но так как она была убеждена теперь, что для петуха больше небезопасно оставаться там, со злости как-нибудь изведет его, она решила на следующее утро свернуть ему шею. Она взяла его, ощупала. Петух принял это за ласку. Потом, чтобы только поместить его более безопасно, бросила его в темный и узкий коридор, который вел на птичий двор, и закрыла дверцу, которая с трудом двигалась на своих петлях и была такая трухлявая, что стоило немного поскрести ее, чтобы она рассыпалась в порошок. В новой тюрьме петух почувствовал себя обреченным. Но мало-помалу холодный мрак, пропитанный запахом плесени, стал чуть-чуть расступаться вокруг одной точки, словно уже брезжил далекий еще раз свет. Тогда он подошел к этому колеблющемуся светлому пятну и просунул через него голову. И тут он заметил, что голова его очутилась за дверцей. И так в дверце было отверстие. Отверстие для кошки. Одно там, на дворе, другое здесь. Теперь приходится одолевать и то, и другое. И он стал клевать по этому отверстию, чтобы расширить его. Он проработал всю ночь до зари. Поутру, упавший духом и потеряв уже надежду, хотя его ночная работа и не была совсем напрасной, он собрал все оставшиеся у него силы и громко стал кричать о помощи. Может быть, курочки из переулка, уже все влюбленные в молодого пленного короля, внезапно во сне увидели произнесенный Микис смертный приговор петуху. Несомненно одно, что когда они издалека услышали его крик, они одна за другой выскользнули из двери хижины Маджамарити, которую хозяин, уходя в поле, неплотно закрыл и во главе с пестренькой черно-белой курочкой, сдвинув общими усилиями кирпич, вошли во дворик. Но где же петух? Боже мой, вот он! Он старается вылезти из этого нового отверстия в дверце и не может. Все быстро побежали к нему на помощь. Но тут вдруг явился пылая ревностью, маленький, старый и общипанный черный петух бросился между ними и, не видя ничего от ненависти и злости, взъерошив перья и подпрыгивая, словно стараясь поймать на лету каких-то мошек, бросился через отверстие дверцы на своего соперника. Никто не присутствовал при этой яростной дуэли, происходившей там, в этом темном коридоре. Ни одна из кур, даже смелая пестрая курочка, не решилась пройти туда. Но все они начали кудахтать, как очертелые. Проснулась Микис, проснулась манджамарить, проснулись все соседи. Но когда они прибежали, дуэль уже окончилась. Маленький старый черный петух лежал на полу, мертвый, с вырванным глазом и окровавленной головой. Манджамарити подняла его и начала оплакивать, как сына. А Микис перед всеми соседками. Уверяла, что она тут ни при чем, что наоборот, она, чтобы отвести всякие подозрения, заперла петуха в этом коридоре. Доказательством этому то, что двери до сих пор еще заперта. Между обеими женщинами. Разгорелся спор, еще более яростный, чем поединок петухов. Манджамарики требовала от Микис в обмен за своего убитого ее петуха. А что я буду с ним делать, с твоим петухом? кричала Микис. Слопаешь его, огрызнулась Манджамарики. Разве ты того не купила, чтобы съесть? Я этого и подавись им. Побежденная и вынужденная настойчивостью соседок, Донна Тутца Микис, должна была наконец уступить. И вот под веселые аплодисменты всех собравшихся кумушек из переулка, озаренные лучами восходящего солнца, в сопровождении ликующей свиты освободительниц кур с пестрой курочкой во голове, с триумфом вышел из дома Микис. Освобожденный молодой король.